Сборы в дорогу. Снаряжение и оружие. Толянь с Сергеем собирались в дорогу. Подбирали оружие и экипировку у Толяна же в апартаментах на девятом этаже. Отдав последнее распоряжение, определив пионом фронт работ, Олег собрался подниматься туда, но прежде решил заглянуть в соседний подъезд, в квартиру, где сейчас содержалась Лена, бывшая жена. Подходя к двери пару раз, глубоко вздохнул, И выдохнул. Он знал, что зрелище будет тяжелым. Хорошо, что Сергей после того, первого раза после встречи, про маму не вспоминал. Или делал вид, что не вспоминает. Да, лучше бы им поскорее отсюда уехать. Замок на двери, как и на соседних, был взломан. Но кто-то, видимо, Володя Васильченко или Миша, прикрутил в растяг ручку двери проволокой к крюку, согнутому из толстой арматуры. А крюк зацепил за угол распределительного электрощитка. Так, чтобы изнутри нельзя было открыть. Хотя и оставалась некоторая щель. Не лишняя предосторожность. Не хватало еще, чтобы она в помутнение рассудка пошла ходить по башне. Или упал бы с лестницы во втором подъезде, где обрушены сразу два пролета. Или подорвалась бы на минах в первом подъезде на выходе. Снял крюк, стараясь не шуметь, вошел. Подошел к комнате, где содержалась Лена, к бывшей кухне. Дверь плотно затворена, щель воткнута бумажка. Контролька, выходила или нет, открывала ли дверь. Нет, не открывала. Прислушался. Из-за двери раздавался ее голос. «Как только вы понимаете и принимаете свою уникальность и реализуете себя через нее, происходит волшебство!» Чуть толкнул дверь плечом, заглянул в образовавшуюся щель. Пахнула теплым воздухом и вонью, смесь запаха горелого машинного масла, пота и фекалий. Не входя, заглянул. Лена сидела на табурете за обеденным столом, перед ней были разложены какие-то обрывки бумаги, клочки упаковки, кусочки картона, и все это, казалось, находилось в непонятном, ведомом только ей порядке. Она непрерывно водила над столом руками с подрагивающими пальцами, как цыганка, только что разложившая гадание и собирающаяся излагать, что сказали ей карты. И она говорила, непрерывно говорила, обращаясь к кому-то, по ту сторону стола, улыбаясь ему или им. При этом жутко было смотреть на черные круги вокруг ее ввалившихся глаз и бледное лицо в кровоподтеках. Сейчас в то время когда мы в ожидании чудесных преобразований в нашей жизни. Пользуйтесь циклами элементов для руководства. На самом деле, любой период нашей жизни подходит для такого состояния. Наш деловой гадероб также же многообразен, как и палитра нашей деловой активности. Не надо ждать понедельника, нового месяца года. Самое главное, надо наконец проверить по-настоящему в себя, поверить в свои уникальные способности, в то, что вы достойны всего самого лучшего. Когда мы занимаемся имиджем, мы чувствуем себя в зоне повышенного риска. В любой момент или даже прямо сейчас весенние цветы лучше созерцать при свете. солнце, солнца, сидя в прохладный день на веранде величественного дворца, и вы станете свидетелем чудесных преобразований своей жизни». При этом она улыбалась. Вернее, ей, видимо, казалось, что она ласково улыбается невидимым собеседником. На самом деле ее лицо лишь жалко кривилось. Олег сглотнул слюной и также неслышно притворил дверь. Из-за дверей по-прежнему доносилось – Когда есть сомнения, а вдруг не получится, это только вопросы веры. Это явный звоночек, что-то не так. Надо найти причину, чтобы верить. Апартаменты Толика представляли из себя трехкомнатную квартиру, из которой только одна комната была относительно жилой, а остальные две кухни были складом вещей и арсеналом. Вернее, частью арсенала, после всего произошедшего с башней, после всех наездов и накатов, оружие и боекомплект предпочитали держать максимально рассредоточено В большой комнате было холодно, несколько стекол в окнах простреляны или выбиты в прежних наездах. Прострелы заклеены кусочками армированного скотча, как заплатками. Большие же выбитые куски просто заставлены коробками с ноутбуками, с теми, что то ли купер у Мартовны на закате своей карьеры охранником, Сделано это было нас, крайне опрятно, на отъебись, Толик всегда был далек от понимания комфорта. Одна дра в стекле вообще была закрыта ноутбуком, приклеенным по контуру к стеклу тем же серым скотчем. Еще стопка ноутбуков громоздилась в углу, совершенно, как оказалось, ненужные в новое время агрегаты. Впрочем, за исключением аккумуляторов, аккумуляторы Олег со всех загоди снял, вынув из них 18650 элементы для своих нужд. На видном месте. В нижней мебельной стенке, где у бывших хозяев раньше стояли всякие ценные для них вещи, типа фужеров и хрустальных ваз, теперь красовался здоровенный горшок. Шлем маска с толстым бронестеклом в щитке, закрывающим лицо с двумя отчетливыми отметинами от ТТшных пуль на стекле. Памятный Серегин трофей, отданный Толику. Скривясь, да забирай нафиг. В память подаренных им когда-то часов Бонда, Сиамастер как живое, вернее, вещественное напоминание и т.д. Женька Бабах потрошил на столе свой привезенный из дома с кладбища рюкзак и рассказывал, рапортовал. Зимой в мороз надеваю термобелье, свитер из повартека, штаны и куртку из примфлота, все отплаво, все легкое, очень теплое и быстро сохнет, технологии рулят в общем. Еще один поклонник технологий, фыркнул развалившись на диване Толик, Вот единственное, что я уважаю из технологий. Он оттянул у себя на груди толстые вязки защитного цвета с горлом на молнии свитер. Австрийский, для горных стрелков. Из верблюжей шерсти. Греет, как, как баба слово, Сохнет быстро, как... Э, как его? Этот. Гипоаллергенный. Серый, рекомендую. У нас есть несколько, на твой размер тоже подберем. С тех времен, помнишь, когда старый прапорщик по наводке твоего бати выносили? «У меня свое!» Сидевший напротив крыс с видом полного достоинства э, вжикнул молнией на своей толстой флисовой зеленой куртке. «Тоже Германия, класс! Сверху еще куртку. Мой же агрессор. Хорошо он на два размера больше». «На ноги!» Строго продолжал допрашивать Толик. «Собственно, это он и организовал тут этот показ мод, чтобы потом в деле не хвататься за жопу, что тут жарко, тут холодно, а тут не прикрыто». «Продумано, талян Мои филисовые штаны, камчатка, в них хоть на снегу спать можно, толстые. И под них, конечно, штанцы от тер термобелья, и носки шерстяные, и те зимние сапоги, что я у Пагара забрал. Носил? Да не, мерил. Поноси, хотя бы день в них походи, побегай, распорядился Толик. Это не волнует, что по размеру подходят. Там, может, при ходьбе подъем жать, к примеру, или еще какие косяки вылезут. Так что надеваешь и носишь. Дома. Да что ты, Толяна, мы же знаем, где белка. Отбивать ее не придется, просто забрать. Ну, подарим там местным крестьянам что-нибудь из городского. Да каких-нибудь за содержание. Они рады будут. Ты не как воин, а как пацан говоришь. Сделал вид, что сердится Толик. На войне правило. Идешь на три дня, бери на неделю. И жрачку, и боезапас. Все продумывай. До мелочей. Ибо мало ли. Вот тут вот в отделении гидратор не особо обращая внимания на дискуссию рядом, продолжал Бабах. «Я раньше думал, нахера в рюке вот в верхней части эти вот отверстия, закрывающиеся окошками на липучке, а потом дошло для шланга-гидратора». «Гидратор, хиратор!» «Напридумывали херни!» – ворчал Толик. «Я вот флягу просто возьму. Вот эту!» Потянулся и достал из-за дивана флягу голубоватого попурчатого пластика, в которой, видно было, на просвет плескалась жидкость. «Легкая, хоть и пластик!» Отвлекшийся от разбора своего рюкзака, бабах взял у него флягу из рук, покрутил. Это, это хорошая фляга, качественная. На лжину оазис. Ни запаха с нее, ни вредных выделений, и в то же время прочная и пластичная, не раздавишь. Говорят, в ней даже мода можно водки пятить. Хотя я такого не пробовал. Открыл, понюхал. Чай. Дай-ка сюда. Толик забрал обратно флягу. Вылить надо. Это того снайпера. Черт знает, что он туда на бодяжу. А с собой вон кофе возьмем. Или твой бать что-нибудь наварит, он большой спец до всякой наркоманской бурды. <смех> Не успел договорить, послышались шаги, скрипнула дверь, колыхнулась, покрывала, которым дверь для тепла была завешана, пропуская Олега. Привет, собираетесь? В самом разгаре. Садись, комментируй. Э, Сереж, сына, ты нормально позавтракал? Нормально, что? Буркнул Сергей, роясь в карманах куртки. Вот, Алян, еще взять обязательно надо. Перчатки без пальцев, рыбацкие из флиса. Стрелять, если. Это да, согласился Тулик. Это, это конечно. Бабах, есть у тебя? Э, молодца. Да, можно эти с откидывающимися пальцами у теток на рынке Да ладно, плевать откуда. Главное, вещь практичная. Но перчатки перчатками надо и рукавицы. Или толстые полноценные перчатки. Не кожаные. — Сергей, у тебя есть мои возьми? — вмешался Олег. — Да есть у меня, — отозвался Сергей. — Потом по оружию, — продолжил Тулик, я, понятно, возьму полковника Калаш с обвесами. Ты, Серый, свой, как понимаю, окончательно променял на ППС? — Угу, — утвердительно кивнул Сергей. — Я беру ППС, определенно. — Видишь, какие слова, Серый. — Может, ты еще передумаешь? — Вот... «Чего ты на него запал?» «Ну, я понимаю, меньше АК, приклад складной, отдача меньше». Но это же пистолет-пулемет, не автоматическая винтовка, как э, АК. Дальность меньше». Толик взялся отговаривать крыса, хотя и без особой надежды на успех. «Понятно, что тут в башне он бы, был бы тебе удобнее, чем АК. Но мы-то идем в поля?» не ППС возьму». Крыс был непреклонен. «Ну, смотри, это, как всегда, генералы готовятся к прошедшей войне». Говорю тебе, в поле АК лучше ППСа будет. Ну ладно. Да. Значит, ты ППС, я АК. Я бы, честное слово, взял бы и наш ПК, но таскать. Если бы столкновение предстояло, тогда бы, конечно, без вариантов. ПК и 3-4 короба двухсотки. А так только автомат. Хотя нехорошо, что у нас с тобой такой разнобой в первом оружии. А ты бабах. Походу, ага, я свою СВД, конечно, сделано в СССР. А вот посмотри, что у нас теперь есть. Олег встал и достал из шкафа черную винтовку с примкнутым длинным магазином. Трофей. Подал. Ого! Присвиснул бабах, принимая оружие. Это вы с этого снайпера так приподнялись? <связь> Достойно. Что скажешь? Ну что, прекрасный агрегат. Орсис, R10. Так, магазин на 20 патронов. Там еще другой был, поменьше. Десятка, наверное. «Угу, а, а сошки там были, нет?» Повертел в руках, с удовольствием пощелкал затвором, предварительно отсоединив в магазин, с некоторым сожалением отдал обратно Олегу. «Не, я раз полюбил, значит, на всю жизнь. Только свд -ха. «А что? А чем это лучше? Патрон близкий по характеристикам. Ну, полегче чуть-чуть и покороче. Но у Арки прицельная дальность 800 метров, у СВД 1200 Так уж и 1200, не поверил Олег. Бля, буду, век воли не видать. Скалис обахнулся большим пальцем. Бабах. Я, конечно, на 1000 стрелять не возьмусь. Квалификация не та. Но вполне возможно, я знаю, таблицы есть и все такое. Арка для города еще норм. Мы же на природу идем. Там дальность, свойство определяющее, Ну, магазины емкие. Но это же не пулемет. Опять же, если лежа стрелять, длинный магазин упираться будет мешать, надо будет приподниматься. А это демаскировка для снайпера большой косяк. Для города сойдет, конечно, повторил он, и продолжил. Ну, отдача, у арки частично гасятся за счет газоотвода. Ну, у СВД настолько же импульс э, пригасится за счет веса. Зато это самое главное. свд они несравненно надежнее. Что в лесах, в полях, словом, на войне. Самое важное, клинонет арка, где и как ее там чинить? Опять же, ее пристреливать надо на разных дистанциях. А вот Олег выложил на стол блокнот с записями, с массой таблицы цифры, изъятой у неудачливого снайпера. Это не оно? Бабах с интересом полистал и отложил. Оно. Таблица пристрелки. Но это ничего не меняет. Все нужно самому по дистанциям прогонять. Только так. Ясно, кивнул Толик. Решено. Значит, ты берешь свою дуру. Не дуру, а... «Ладно, ладно, не дорого. Извини за фамильярность к твоему инструменту. Я беру АК. Серый берет ППС. Тут ему, в принципе, тот плюс, что патрон с единый. Меньше разнобоя будет. У него, в смысле. Значит, дальше. Гранаты. «Надо?» — с сомнением спросил Бабах. «Ты чё?» — сразу же вклинился Сергей. «Гранаты — вещь! Знаешь, сколько их покидал тут в башне?» «Да видел я весь подъезд раздолбан. Это не только я, конечно, но и они». Ну, вообще, без гранат бы каюк. Ну, это в доме, в застройке, конечно. А на природе многое не особо и надо, многое не возьмем. Хотя бы вот ваших хатабок, по паре, и каждому. Вот же еще что есть. Олег достал и выложил на стол гранаты, изъятые у мальчишки. Выглядели они очень аккуратно. Крысы бабах взяли и стали их рассматривать. Класс, одобрил Сергей. Четкие такие, маленькие, видно, что современные, не как твои, Жень, Грюбище. Пап, я возьму пару. Нет. Отец не успел ответить, как вмешался Толик. Забрал гранаты у Сергея и бабаха и убрал их в ящик мебельной стенки. Эти мы не возьмем. И уж точно тебе, Крыс, их не надо. Почему это? Сергей был возмущен. Чего думаешь я? Слушай меня. Прервал его Толик. Гранаты хорошие, слов нет. Но это современные гранаты. У них взрывательное столкновение с препятствием. То есть кидаешь, она ударяется и хлоп взрывается. Сразу в момент удара что в некоторых случаях весьма полезно, чтобы противник не успел среагировать и спрятаться, чтобы граната после удара, пока горит замедлитель, не успела отскочить. Но! Вот ты, крыс! Когда с этими воевал, сколько раз РГДшки кидал? Да много раз кидал, пожал плечами Сергей, не понимая, куда он клонит. Сколько было, столько и кидал. Вот! Много! И наверняка кидал и накатом, из-за расчета, чтобы ударившись за угол, улетела так... И предварительно отпустив рычаг, чтобы капсюль-воспламенитель сработал, а кидать только, когда секунда другая пройдет, чтобы сработал в воздухе или сразу после падения. Помнишь, я тебя учил? Было? Ну, ясно, было. А что ж? Да, было, что и так кидал, да. Я же умею. Вот, умеешь, назидательно продолжил Толик. А в этот другой принцип. Если ты уже привык, что можно кольцо выдернуть, рычаг отпустить и бросить на второй, скажем, после хлопка секунде, то это вот граната... Он кинул на ящик, куда убрал новинки. После отпускания рычага взводится, и твой бросок воспримет как столкновение с препятствием. Там инерционная система такая, во взрывателе из шариков. То есть подорвется она у тебя непосредственно в руке при броске, улавливаешь? Сергей кивнул, соображая. Вот. Если у тебя уже отработан с РГДшками навык кидать с учетом времени горения запала, то тут тебе это может жестко подвести. Отпустишь рычаг, выжжешь секунды, попытаешься кинуть, и каюк тебе. «Чего ж я, дурак?» – заспорил Сергей. «Я же понял, не тупой, что эти вот задержки кидать нельзя только сразу. Не тупой же я!» «Да я не говорю, что тупой», – отмахнулся Толик. «Только есть такая штука, как боевой стереотип. И в бою он может сработать, когда внимание у тебя будет отвлечено на все, что угодно, кроме того, какая граната у тебя в руке. В бою, ты сам знаешь, работают только инстинкты, наработанные стереотипы, причем самые простейшие. А навыка бросать эти гранаты у тебя нет». А навык, завязанный на РГДшке, с замедлением на три с лишним секунды, может выйти боком. Поэтому это я тебе не дам. Сергей промолчал, набычаясь. Олег согласно кивал в продолжение всей тирады Толика. Бабах, пожал плечами. Ну что, толково. Я тебе хаттабок дам серый, не переживай. Из личного запаса. Кроме того, продолжил Толик, мы идем в леса. Это вам не город. Сейчас зима, снег. Если она упадет в мягкое, в снег, взрывательное столкновение не сработает. Там, конечно, есть дублирование, то есть она через те же секунды подорвется так же точно, как и РГДшка. Но смысл тогда их с собой таскать в зиму-то? Вот, понял? «Понял, не тупой», – отозвался Сергей. «Не, Сереж, ты главное пойми, это не то, что от недоверия, нет, но для предосторожности. Ты же понимать должен», – вклинился, «зачем ты и Олег». Сергей взглянул на него уже с некоторым недоумением и даже раздражением – «Да понял я, пап, что ты что ты со мной, как с маленьким?» «Да ладно, ладно, что ты? Волнуюсь просто за тебя. Что за меня волноваться? Вон отделение из 15 было, и что они со мной?» Толик переглянулся с Олегом, как бы говоря взглядом. «Вот-вот, видишь, что из него прет? Хлебнул я с ним, чувствуется. Зазнался!» И Олег счел, нужен поправить сына. Э, «Серый, ты слишком-то не зарывайся. Не ты в чистом поле положил, а грамотно реализовал выстроенную заранее стратегию обороны». Это совсем другое, нежели то, что, возможно, вам предстоит. То есть столкновение на чужой территории с противником, которого вы не знаете, это совсем другое, и, и, и ты во всем должен слушаться Толика, а не своевольничать. А я что, сказал, что не буду слушаться? Огрызнулся Сергей и тут же постарался сгладить резкость. Батя сегодня был весь какой-то такой мягкий, но мог и озлиться тоже, и вообще не отпустить в командировку. Он отправит от них только с бабахом. Я и буду слушаться, только пусть он ко мне не относится как к дебилу. Так, закончили разборки, подвел черту Толик. Никто к тебе как к дебилу не относится, но разумная предосторожность необходима. Поехали дальше. Личное оружие. Я беру свой ПБ, с принадлежностями, конечно. На выходе бесшумное оружие нам очень может пригодиться. Ты, Джон, как понимаю, свой Макаров? Бабах утвердительно кивнул со своим обычным. Так-то да, походу, ага. Это плюс. Боезапас ПМ и АПБ у нас будет единый. Ты, Серый... Ну, раз тащишь ППС, стоит ТТ, конечно, тогда. не пеньку даже без своих стволов. Сергей ловко выдернул оба птешника, провернув их на пальцах, выложил на стол. Полюбовался. Трофеи. От того вдвойне приятно иметь. Вот ТТ. Ладно, но два это чересчур. Зачем тебе в полевом выходе два пистолета? Оба возьму, упрямо сообщил Сергей и вновь убрал пистолеты в кобуры. Смысл? Вот зачем? Ну тут на земле еще туда-сюда. Понт, он как водится, дороже денег. Но в полевом выходе-то зачем? Попытался переубедить Сергея Толик. Ни к чему совершенно, только лишний вес. Лучше лишний рожок к автомату взять и еще десяток патронов россыпью. Практичнее бы. Нет. Сергей уперся. Оба. Вот заметь, я только ПБ выберу ПМ тут уже излишний. Я же не говорю о том, чтобы тащить еще и Кольт. Те зачем второй ТТ? Хочу. Во блин. Только метнул взгляд на Олега, но тот отвел взгляд. Ясно, тут подтяжки не будет. Ну смотри сам. Тебе на себе все это тащить. И лишний пистолет. Но гляди. А вообще, только потянулся и взял с полки свой личный ПМ. Если б тебя так не замкнуло на ППС, я бы посоветовал взять ПМ. Че бы вдруг? Более точный. Вообще, если исходить из точности, то из наших всех пистолетов самые точные это ПМ и Наган. Вот, точно. Сергей сунул себе э, руку за спину, и тут же в руке у него образовался ноган. Тот самый переделка. Подарок Толика. Теперь, конечно, он был уже совсем не актуален с таким-то арсеналом, но, тем не менее, он все равно его постоянно носил с собой вдобавок к обоим ТТ. Просто привык и чувствовал себя без этого старого ногана каким-то неодетым. Ну, про наган я имел в виду, конечно, нормальный боевой наган, а не тут дважды переделку. А что переделка? Что переделка? Заспорил Сергей. Ну и переделка. Обьет надежно. Сколько из него уже положили? Тот с картошкой толстый раз. Гопник после аквариума два. Сереж, ну это же нельзя сравнивать, не согласился Олег. Ну, стреляет, да, механизм надежный. Но сам патрон, гладкий ствол, заряжание раздельное, картечный. Ну ты же сам понимаешь. Да, ну ладно. Сергей соизволил согласиться и убрал нога на пять за спину. Он, конечно... Но все равно. «Надеюсь, ты ноган с собой в командировку не потащишь?» С подозрением спросил Толик. «Че я дурак?» Ответил Сергей. Ну «Ладно. Так вот, УПМ ПМ Инагана ствол неподвижный. Это дает большую точность». «Да, бабах?» Переспросил Толик у Джона, видя, что тот согласно кивает головой. «Так-то, ну, походу, ага». ТТ либерация дульного среза, 0,4 мм. При 100 мм ствола это дает отклонение на 0,4 мм. На метре этого 4 мм на 25 мм, 10 см. Ого, познание! Удивился Толик, и Олег тоже посмотрел с уважением. Либерация! Так! Интересовался одно время. Вот. Так что это всех систем с подвижным стволом касается. Глоков, кольтов и всего прочего. У парабелма ствол на салазках ездит вдоль. Он, он тоже точный, сообщил Олег. Ну ладно. Значит, с оружием для ближнего боя определились. Серый, тебе все же рекомендую не тащить второй. А, делай, как знаешь. Крыс счел, в свою очередь, блеснуть познаниями. На кратке два пистолета удобнее автомата. Этого? Он кинул настоящую в стенке шлем маску с двумя пулевыми отметинами. забрали. Я ведь с двух ТТ успокоил. Правый стреляет, левый страхует. Или по очереди, или одновременно. Перезаряжаться вот меня палочно учил. Левый за пояс рукояткой вверх, с опущенной задержкой, чтобы яйца не прищемить. Левой же рукой вставляем магазин. Левой же перезарядкой, держа за кожу затвор, с упором рукояткой о пузо или о бедро. Он встал и довольно ловко продемонстрировал, как можно управляться с ТТ одной левой. во А правое в это время со вторым страхует. Блин, не слушаешь ты меня?» Сокрушенно вздохнул Толик. «Я же тебе говорю, в городе в тесноте, на лесных машах, это работает. Но мы же в поля идем, в лес. Не будет там противника нос к носу». «Откуда ты знаешь?» Все равно не согласился Сергей. «Всякое бывает. Бывает, бывает. Теперь из-за этого бывает, будешь лишний ствол таскать», скривился Толик. Но таскай, не наигрался еще». Сергея же подмывал еще раз, и еще хоть чем-то продемонстрировать свои новоприобретенные навыки в обращении с пистолетом. «Меня Палоч научил, как быстро и без напрягов заряжать магазины. Не заталкивать патроны по одному, э, что задалбывает, особенно если пружина в магазине тугая новая, а сразу вот шнурком. Под заинтересованными взглядами он вынул магазин из одного из своих пистолетов, выщекнул ногтем один патрон». И дальше этим же патроном выщепнул все остальные семь патронов, освободив магазин полностью. Потом достал из кармана обрывок обычного ботиночного шнурка. Отжав чуть пальцем подаватель, просунув в боковое окошко магазина этот шнурок, протянул раз и потянул оба конца шнурка к пятке магазина, оттянув подаватель поджатой пружиной. И уже свободным, без напряжения, удерживая левой рукой магазин и шнурок, правой быстро вновь снарядил магазин патронами. Здорово согласился Бабах. «Мне Палыч ничего такого не показывал. Что-то он с тобой отношения строит. Наверное, хочет чего. Ты с ним поосторожнее, он старый торгаш. Всю жизнь с оружием, а кликуха фермер». «Неплохо», отметил Олег, а Толик лишь кивнул «Этот номер можно с любым магазином проводить, в котором есть боковая прорезь». «А еще он предлагал пули ТТ подрезать, чтобы останавливающее действие было выше. Сделать, типа, как экспансивные», сообщил Сергей. «Ну... Это уже лишнее. Пожал плечами Олег, а Толик демонстративно сплюнул в сторону. Теперь люди стали нежные. Появились мембранные ткани, останавливающие действие йогурт с малиной и расчески для волос на яйцах. Херней, только не надо страдать. Стрелять нужно по месту, а не выебываться, как американцы, с пассивными пулями. Все засмеялись. Ладно, так, теперь ножи. Сергей опять первым выхватил из набережного кармана свой найхоук. Серый Бабах, это тёлки шоу, валя Ну, что вас поведет, тоже подберите что-нибудь на выезд Не в джинсах же и не в корточке Белкина ей ехать Распорядился напоследок Толик, закрывая совещание Серый, ты ориентируешься в каком маркете у нас, какое шматьё? Проведите ее. оружие понятно, ей не дадим Обсуждение заканчивалось, и все стали расходиться уже по своим апартаментам, чтобы окончательно подготовиться к завтрашнему выезду. А Толик э, придержал у двери Олега за рукав. «Ну, ты видел? Видел, какой он? Зазнался, слово не скажи. Вот как с таким на дело идти?» «Ладно, на дело. Съездите, заберете. Олег сейчас был не расположен к педагогической теме. Поедем, смотаемся еще к спецнакладбищу, пока не стемнело». «А что тебе надо?» А, коллиматор и приклад сюда шлинули хочешь? Не, Олег, смотри, конечно. Что ты, э, слабину даешь? Два ППШ за это, конечно, перегрест. Ну, в общем, поговорю с этим сфером, поторгуемся, может, я себе еще что полезное подберу. Слушай, Толик посмотрел на брата подозрительно. Ч ⁇ ты сегодня какой-то не такой? Ты не бухал? Да нет, вроде. А что такое тогда? Ты сегодня как любящая мамочка над дитяти а не... А, -а, а понял. Это ты после этого пацана, что ли? Ну, Олег помялся. И после этого, конечно, и к бывшей заглянул сейчас, тяжелое зрелище. И продолжил с неожиданной горячностью. Ты — Ты ведь пойми, этот пацан, Денис, не сделал ничего такого, что не сделал бы нормальный, жесткий, настоящий, желающий отомстить за отца парень. Я и Серегу могу на его месте вполне себе представить, если бы я... А то, что они сами полезли... Кого-то в таких разборах волнует. Родня, родная кровь все решает. Не за что его уби -уби убивать, понимаешь? И в то же время не застрелить я его не мог. Вот. Толик хотел что-то сказать, но потом щел за, за лучшее промолчать. Просто стоял и слушал. Вот такая вот жизнь пошла. Хочешь, не хочешь. А? Да ты прав, братан, где что-то на меня нахлынул. Извини, я справлюсь. Да ладно, что, нарушил Толик молчание. Бывает. Мы же не железяки, и не каждый день ровесника, считай, своего сына на Луну отправляешь. И не каждую неделю бывший в таком вот виде возвращается. Серый тоже переживает, я знаю. Хотя и виду не подают. Я к нему заглянул вчера, сидит за столом, поставил на стол ту хатапку, что бабах подарил, и знаешь, что делает? Капает клей из тюбика и клеит на нее шарики от пневматики, золотистые такие. Ряд за рядом, и половину уже обклеил. И сосредоточенно так. Я ему говорю, ты что делаешь? Зачем? А он мне красиво талян. опять же, осколков больше. У самого голоса дрожит и в глаза не смотрит. Я же понимаю, виду не подает, но все думает тоже. Ну и у тебя, конечно. Объяснимо, в общем. Зубухай что? Пока мы не уехали. Нет, я уж вашего возвращения подожду. Олег через силу улыбнулся. Только вы уж возвращайтесь поскорее. Ну и без приключений чтоб. Ну, ты понял. Деревня Озерия Никоновского района. Два дня спустя. Идти было тяжело, хотя и в снегоступах. Сергей пыхтел, напрягаясь изо всех сил, чтобы не сбить тем темп группе. Нужно было скорее уйти на пригорок подальше от деревни, где все шире разливалось зарево и по-прежнему доносилась беспорядочная стрельба. Нет, так-то неплохо получилось. Не то, что, как ожидалось, туда-сюда сгонять белку забрать, деревенских порадовать каким-нибудь никаким гостинцам и назад – Тут приключения с самого начала начались. Как этот джипяра с пулеметом на крышу вылетел, как мы ему врезали, и через коллиматор насколько лучше, удобнее стрелять. Че бы я тут в потьмах разглядел, какие прицельные, если без третейлых меток. А с коллиматором совсем другое дело. Ну вот приклад этот пластиковый, хотя и удобный в подгонке, но люфтит, гад. Родной был пожестче. Как возвратимся домой, надо будет вернуть палочку. Нахер нужны такие нововведения, сука. Запарился весь... Приходится ведь весь боекомплект свой тащить на себе. Немного сухпай, гранаты. Толян гад, только скалился. У БТТшника и, блин, Наган нога зря, зря, наверное, все-таки взял. И не сдержался в последний момент. И насчет ножа тоже Толян выступал, что нахер такой большой, ты что, свиней там в деревне кого-то собрался? А все нужно идти. Ну, теперь попытаемся со всей этой херней взлететь, как говорится. Вернее, не взлететь туда до доползти до пригорка с церковью, где, как сказала Валя Белка, и должна быть у Общинских. Ну ничего, сейчас доберемся, отдохнем и назад. Вот Алеонора рада будет. И Общинским этим, получается, доброе дело сделали. Помогли с этим пулеметным джипом справиться, который их диверсионную группу уже было от леса отрезал. Не, нормально вышло. Я вот уверен, что того за пулеметом именно я свалил. Хотя Толян, небось, будет спорить и бабах, конечно. Жаль, что пулемет не получилось снять вытирая рукавицей пот, строившийся из-под шапочки, поднял голову на темно-синем фоне ночного неба. Четко виден был всего церковный колокольни с крестом. Близко уже, ишь ты, деревня, деревня, а тоже башня. Хы, хы.